Глава 53 Вирус попал в вены парня и начал распространяться по всему его телу, и вскоре достиг его внутренних органов. Клетки в его мозгу начали отмирать. От сожаления из его глаз потекли слезы. Из рта молодого парня вырвалось два прискорбных рева, которые совсем не были похожи на то, что мог отворить человек. В этом реве смешалась боль и сожаление. Спустя несколько минут парень полностью истощил свои силы, и его сердце полностью остановилось. Его немного приподнятая голова упала на снег, и он больше не дышал. Фонтенюй присел возле трупа и, приложив руку к голове, сказала, «В его мозгу начинает зарождаться новое сознание». «Ух ты!» «Под воздействием вируса его генетические цепочки начали разрушаться и претерпевать изменения. стартовая точки этого человека находится на отметке в 20 гбс, но сейчас она уже достигла 30 единиц. Это невероятно!» Удивленно воскликнула Фонтянюй. «Прошло всего 10 минут, а он уже увеличил свою силу на 10 единиц?» Удивленно воскликнула я Фен. «Хм...» Лишь ию выглядела, как всегда, спокойной. Мой брат сказал, что жизненная энергия и эволюционная энергия на самом деле также содержит в себе вирус. Однако в сочетании с нашим телом и кровью он не сильно влияет на нас. Поэтому поглощаемую нами энергию также можно назвать нежным вирусом. А то, чем заразились падальщики, – жестким вирусом. Жесткий вирус при попадании в тело человека начинает разрушать его, Если у человека нет никакого сопротивления, он в конечном итоге превращается в живого мертвеца. Однако, при поглощении энергии эволюции, мы потребляем очищенный и полезный вирус. Эта концепция еще слишком небрежна, и поэтому я не уверена, что она на сто процентов верная. Услышав слова девочки, Фансюня усмехнулась. «Если тебе интересно, как чувствуют себя падальщики при превращении, то я могу помочь». «Можешь попытаться», — с насмешкой в голосе ответил Линши «Брат позволил тебе починить этого парня, и после превращения в падальщика, вероятнее всего, а его особая способность сохранится. Этот падальщик будет намного сильнее всех остальных твоих подчиненных, и поэтому не вынуждай меня убивать его». «После эволюции ты стала менее милой», — расстроенно покачала головой Фонтинюй. «А ты не леди, а обычный падальщик». пожала плечами Лин Ши Ю. задумчиво посмотрела на Лин Чао. «Поскольку Ся Нью может контролировать трупы, так почему бы не позволить ей починить ту девушку с ментальной особой способностью? Судя по продемонстрированной ею силе, её ГБС уже достиг 20 единиц, и после превращения падальщика она точно станет ещё сильнее. В будущем, если мы столкнёмся с эволюционистами, которые будут обладать ментальными способностями», «Она может оказать нам огромную помощь!» Фансианьюи перевел взгляд на Ефэн и рассмеялась. «Омственная сила этой девушки слишком сильна, и я не уверена, что смогу контролировать ее. Что ты будешь делать после того, как она превратится в падальщика, если вдруг сбунтуется и нападет на нас?» Ефэ нашел умленно посмотрел на повелителя падальщиков и не знал, что сказать. «Так что там с памятью этого парня?» Равнодушным тоном спросил Линчао. Фан Сянюй игриво высунула свой язычок и лукаво умнулась. «Просто подожди немного, и ты все увидишь сам». Договорив, девушка протянула свою руку и прикоснулась ей к лбу парня. Хотя ей не обязательно было прикасаться к нему, но с прикосновением прочитать его мысли было намного легче. Спустя некоторое время Фан Сянюй поднялась и сказала. «Нашла». «Я отправлю его, чтобы он провел нас хорошо!» Линчао кивнул. «Веди!» В тот момент, когда молодой парень превратился в падальщика, его лицо стало невероятно бледным, а глаза налились кровью. Рана от укуса на шее уже покрылась корочкой. Види! — сказала Фонсенюй. Услышав команду, падальщик обернулся и, посмотрев на девушку, двинулся. Хотя его походка была довольно-таки странной, но скорость, с которой он передвигался, нельзя было назвать медленной. На снегу было отмечено несколько красных линий. Отмеченная территория занимала достаточно обширную площадь. Вся эта земля охранялась несколькими патрулями, которые сменялись каждые 12 часов. Охрана несла с собой сухпайки в виде съедобного печенья, сухарей и так далее. Благодаря таким процедурам Эта территория охранялась 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Как только они замечали монстра, который пытался пробраться на их территорию, они немедленно использовали свои рации и уведомляли об этом ответственного человека. Также это касалось и людей из других мест Бора, которые пытались тайно пробраться на эту территорию. Никто не мог себе представить, что по разрушенных зданиях могли скрываться разведчики. Люди, проживающие в этом месте сбора, обладали различными особыми способностями и силой, которая во много раз превышала силу обычного человека. Именно поэтому они вели довольно-таки комфортный образ жизни и каждую ночь наслаждались мягкой постелью. В отличие от них, люди, которые жили в пустоши, постоянно балансировали на лезвии ножа. Любой порыв ветра или звук шурудящей травы легко мог их разбудить. Однако сильное физическое и моральное истощение отрицательность сказывалась на сражении против монстров, и поэтому все больше и больше людей хотели присоединиться к месту сбора. Даже учитывая то, что в местах сбора им приходилось выполнять команды вышестоящих людей и порой унижаться, это было намного лучше, а главное безопаснее, чем жить в пустоше. Гордость – самый дешевый товар, который большинство людей продали с самого рождения. Центральное здание этого места сбора Высокое здание, которое в прежние времена было штаб-квартирой компании, специализирующейся на разработке игр, теперь являлось резиденцией босса этого места сбора. Рядом с зданием постоянно патрулировала команда солдат, а на входах стояли инфракрасные датчики. Благодаря всей этой защите, даже мутированная муха не сможет незамеченной пробраться внутрь. Просторный офис председателя компании. На высококачественном кожаном офисном кресле сидел Чень Байшен. В руке он держал бокал бургундского красного вина и пристально смотрел на экран телевизора. Время от времени он делал небольшой глоток и возвращался к своим мыслям. В этом году ему исполнилось 28 лет. Он выглядел как ничем не выделяющийся молодой парень, с обычными чертами лица и ростом метр семьдесят. В глазах некоторых девушек такой рост парня можно было расценивать как признак инвалидности. Как и все серые мышки, он родился в маленьком городе, поступил во второсортный университет, после которого устроился на работу на небольшое частное предприятие. Даже поработав там пять лет, он все еще оставался обычным работником, который не достиг абсолютно ничего примечательного. В то время он не питал никаких злообочных надежд и чувствовал, что его самое вероятное будущее – свидание вслепую с девушкой, которая, как и он, никому не нужна. Потом свадьба, и все. Смерть. Однако, все изменилось. Мир изменился. Словно ужасный монстр по всей земле пронесся вирус и охватил все человечество. К счастью для него… Он был словно одинокий пес, у которого не было ни друзей, ни родных. В противном случае, этот парень, как и другие семейные люди, был бы съеден женой или детьми, которые бы заразились вирусом до него. Вскоре после начала конца света, парень внезапно обнаружил, что обладает особой способностью. В то время он почувствовал неимоверный восторг. Парень даже подумал... что Бог выбрал его своим посланником с миссией по спасению этого мира. Эта катастрофа была его шансом подняться до славы. Для него это был как сценарий второсортного фильма. Земля погрязла в огне, люди терпят страдания, и вдруг появляется герой, который всех спасает. После спасения ему достается слава, богатство и, конечно же, красавица. Однако, впервые столкнувшись с падальщиком, Он чуть не умер и смог убить его лишь благодаря удаче. После той битвы, его мечта стать героем была разбита о суровую реальность этого мира. Скрываясь в тени, парень начал бороться за собственное выживание. За первые дни после распространения вируса, парень увидел большое количество смертей и отчаяния. Падальщики бродили по улицам города и пожирали людей. Его сердце становилось темнее и темнее. О смерти он боялся все больше и больше. Парень отчаянно не хотел, чтобы весь этот ужас произошел с ним. Именно поэтому он делал все возможное, чтобы выжить. «Если Бог хочет, чтобы я стал героем, то как он может позволить мне умереть?» Он убивал других и объяснял это своей миссией. «Это не убийство. Они просто отдали свою жизнь ради выживания всего человечества». Таким образом, через море страданий и убийств он стал главой этого места сбора. Сидя в этом роскошном офисе, парень наслаждался этим спокойным и счастливым временем. Ранее до распространения вируса он даже смотреть не спел на нечто подобное, но теперь, сидя на роскошном кресле, он чувствовал собственное величие, и даже когда он засыпал, на его лице красовалась улыбка. Даже в таком мире, который превратился в ад, он каждый день мог наслаждаться прекрасным вином и красотками. Парень благодарил небеса за эту катастрофу. Если бы все это не произошло, то он бы никогда не смог испытать такую роскошную жизнь. Ранее парень был обычным сотрудником небольшой фирмы, но сейчас он контролировал жизнь своих подчиненных. Красавица, на которую он раньше даже смотреть не смел, теперь для него... была словно кусок мяса, поиграв с которой он передаст своим ближайшим подчиненным. Повернувшись к витражному окну, он посмотрел на прекрасный вид и с удовольствием сделал глоток красного вина. Он верил, что однажды сможет править всем миром. Парень был уверен, что при помощи своих особых способностей он сможет стать непобедимым.